Глава 14. Демоны. Илья и Кирилл с двух сторон обняли жену. Теперь, когда правда об их сущности раскрыта, не было никакого смысла замалчивать факты их супружества. Осталось только успокоить Лалу и помочь ей и ее магии адаптироваться. И если с последним они знали, как поступить, то операция успокоить ведьму была на грани провала. Лилиану сильно трясло. Ее магия то разливалась по квартире черным туманом страха, то сгущалась в плотный кокон, пытаясь защитить хозяйку от непонятной опасности. "Демоны?" жалобно спросила она, голос ее дрожал. Илья нежно поглаживал жену по волосам, пытаясь забрать ее страх и волнение, перетянуть негативные эмоции на себя, пока Кир внушал ей ощущение полной безопасности. "Дрю, а ты? Ты Кто ты, твою мать? Ты же не похож ни на одного из этих. И почему ты зеленый?» зелёный? я», — повторил издатель. Детка, ты помнишь, о чем мы с тобой говорили? В отличие от всех присутствующих, орк был единственным, кто оставался спокойным. Он хорошо изучил Лалу и точно знал, что через какое-то время девушка начнет спокойно воспринимать информацию, насколько это в данной ситуации возможно. Главное не ляпнуть раньше времени, о ее фактическом замужестве. Про себя он уже десять раз пожалел, что не дал ценных указаний рогатым. Оставалось только надеяться, что в ближайшие пару часов парочка будет держать язык за зубами. "Помню", кивнула ведьма. "Мне нужно". "Да, детка, нужно успокоиться", мужчина ласково улыбнулся. "Посмотри, Кирилл и Илья рядом. Кай с Семеном, Камила, Милли". Мы все здесь. Но вы все эти не люди. Ты тоже не совсем человек, пожал плечами Дрю. Все затихли. Кирилл с облегчением почувствовал, как дыхание Лалы восстанавливается. Девушка снова притихла под их руками. Мужчина ласково поцеловал ее в макушку. Беда пришла откуда не ждали. Глаза ведьмы наполнились слезами. Острая игла страха кольнула демонов под ребра. Но я же Я обычная. Я же, я им не нужна. Я же. Она посмотрела сначала на Кирилла, потом на Илью и судорожно всхлипнув, перевела взгляд на Волка. Кай, я же их люблю, а они? Они меня бросят. Любит. Она их любит. Слова громом пронзили сознание Ильи, в то время как Кирилл прижал ведьму к груди. "Детка", выдохнул брюнет, плохо скрывая улыбку. "Мы Ты наша девочка, наша душа, наш мир, наша жена до последнего вздоха. "Да", протянула Камила и хлопнула себя ладошкой по лбу. "Это ты очень вовремя, Кирилл. Жена?" переспросила ведьма. "Мы же еще не поженились". «Или это Ваше взгляд плаалы упал сначала на свое запястье, а потом на руки мужей, и расплылась в блаженной улыбке. "Лала" Мои, все мои, оба полностью Без остатка. Эта мысль разлилась сладким медом в груди. Жена губы самопроизвольно растянулись в улыбке, и какая-то часть меня буквально сразу смирилась со всем, что произошло час назад. Взгляд рассеянно блуждал по узору на руке. Странная с широким браслетом обвила запястье. Что с ней? растерянно спросил Семён. «Все хорошо, спокойно произнес мой блондин. Она приняла нас мужьями. Он посмотрел на меня влюбленными глазами, Теплыми, лучистыми, захотелось мурлыкать от счастья, как кошка, наглотавшись валерьянки. "Что со мной?" уверенная рука прошлась по непослушным волосам, и я почти растаяла, пока не услышала мерное тиканье часов. Оно отдавалось где-то в районе груди, завораживало. Я посмотрела на широкий кожаный браслет на руке блондина. Стекло и грива поблескивала. Стрелки продолжали свой гипнотический бег. Кажется, я совсем забыла, как дышать. Где-то на границе сознания я поняла, что Кирилл довольно усмехнулся. Вот что это он. Разве не видит, какая это прелесть? Хочу. Желание выплеснулось из груди пучком искр. "Девочка моя", улыбнулся Илья, снимая с запястья аксессуар. "Нравится?" "Нравится?" он еще спрашивал. Руки тряслись от желания забрать часы себе. Надела массивный браслет на руку, ощущая полную удовлетворенность. И пазл сошелся. Все встало на свои места. Одуряющий туман исчез, оставив лишь ощущение полного спокойствия и защищенности. "Вы чем ее напоили?" осторожно поинтересовалась Милли. "Лала, подошла ко мне Камила, зачем тебе часы?" "Это брачные подарки", пояснил Дрю. Жена может забрать в качестве дара любое имущество мужа. Так демон показывает, что готов отдать своей душе все, что только та пожелает. То есть, морщила красивый носик женщина. Она могла забрать у демонят все, что угодно? Абсолютно все, подтвердил Илья. Машины, недвижимость, даже наш холдинг, Все, что захочет. А ведьма выбрала часы и комод, поправил Кирилл. А я радостно закивала. Хорошо, что не пришлось им объяснять, зачем он мне нужен. Истинная жена забирает то, что будет ее успокаивать, дарить положительные эмоции и стабилизировать магию в период установления связи. Хм. подошел к холодильнику Семен, А я слышал, что у вас обычно отжимают заводы, пароходы. Не все браки заключаются с истинными парами. Тогда женщина просто просит у мужа то, что ей нравится чтобы в случае развода ей не остаться с голой попой. То есть, если снова вмешалась в разговор Камила, но договорить ей не дал блондин. Истинные браки не расторгаются никогда. Мы связаны с женой не только любовью. Если она от нас откажется, мы умрем в течение нескольких месяцев. Все точно так же, как и у Волков. Мы с вами здесь похожи. Хорошо, Еще один вопрос. Детка как нашла щенка. Охотник час назад. Маячок на одном из капканов подал сигнал. Сергей растянул губы в хищной улыбке, глядя на экран планшета. Отлично. Это была самая дальняя ловушка. Вероятность того, что зверь отыщет, кто-то из стаи, минимальная. Изображение с камеры показало рыжего щенка, юную омегу из лисьей стаи. Сказочный улов, на который они даже рассчитывать боялись. Омеги всегда были редкостью, а сейчас их стало рождаться совсем мало. Одна самка для одного альфы, не больше. Этого хватало для поддержания стаи, но образовать новый клан бессильной самки оборотни не могли. Поэтому девочек берегли сильнее, чем юных альф. Ведь выжаком по законам стаи можно стать, а омегой только родиться. На черном рынке такие экземпляры ценились особенно дорого. Мысленно прикинув сумму, которую можно получить за щенка из лисьего клана, охотник поспешил к месту. Чем быстрее он там появится, тем больше шансов уйти незамеченным. Главное успеть до того момента, как стая начнет искать пропажу. Так, окреплённый успехом, мужчина пробрался во владение волков и, стараясь не издавать посторонних звуков, пошел к капкану. Только к тому времени, как он добрался, было поздно. Над добычей склонилась тонкая женская фигурка. Рыжие локоны упали на лицо. Пальцы вцепились в ловушку. Девушка тщетно пыталась раскрыть капкан. Сергей безошибочно признал в ней ту самую странную лису. В том, что она была лисой, теперь он не сомневался, несмотря на то, что за все время наблюдений ни разу не видел оборота. Просто потому, что кроме члена стаи, так быстро щенка никто не мог найти. Только почему она здесь одна? Или не одна? Сергей проверил несколько раз данные с приборов. Они подтвердили, что рядом никого, кроме них, нет. Это мужчину порадовало. Конечно, оборотни безумно сильны. И ни один, даже очень сильный мужчина, вооруженный до зубов, вряд ли одолеет рядового волка. Но перед ним была лисица со спящим зверем. А значит, она не обладала и сотой долей той силы которые могли похвастаться ее сородичи. Мужчина уже решил, что нападет на рыжую, достал пистолет и мягкими, бесшумными шагами начал приближаться к жертве. Шаг, еще один и еще. Женщина что-то ласково прошептала щенку. Голос тихой трелью раздался у него в голове. Сергей остановился в десяти шагах от лисы и застыл. Тонкие пальцы покрылись липкой кровью. Сердце мужчины сжалось. В груди кольнуло иррациональное желание убрать кровь, зацеловать каждый порез, залечить от одной мысли, что этой женщине больно, все внутри сжималось. Он не верил себе, своим чувствам, но что-то мешало сделать следующий шаг, а уж тем более нажать на курок. Ноги сами по себе сделали несколько шагов назад, так чтобы она не заметила. "Безна", тихо выругался мужчина, тыкая пальцем в планшет. Кто же ты такая, тварь? створки капкана раскрылись. Сергей жадно наблюдал, как его несостоявшаяся жертва укутывает Омегу в пиджак и уносит в сторону поселения. С трудом одержался от того, чтобы за ней проследить. Нельзя. Он и так провел здесь слишком много времени. Аромат камуфляж скоро закончит свое действие, и тогда уже Кай со своей стаей начнет охоту на них. Это все должно было волновать охотника только в мыслях уже плотно поселилась леса женщина, которая вот уже второй раз рушит ему все планы